Глава восьмая. Кто такая Элис? Эту девушку я знал не лично, лично никогда не встречались, разумеется, но на фотографиях видел много. Конечно же, ее звали не Элис, и даже не Алиса, это имя еще не вошло в Советском Союзе в моду. Ее звали Ирина, Ирина Мельникова. Это потом она станет стройной дамочкой, бодро раздающей советы по правильному питанию и выходу из зоны комфорта. Буквально пару лет назад писал статейку о том, как живут семьи авторитетов девяностых. Так вот, в свои почти пятьдесят Ирина выглядит значительно лучше, чем в свои восемнадцать. Я бы не узнал, если бы фотографии не видел. Причем найти их было не так уж и просто. Она постаралась вычистить сеть от своего прошлого, и у нее это почти получилось. Но времена ее гламурного блеска еще впереди. Сейчас в дверях стояла даже не полноватая, а вполне такая толстенькая невысокая девушка в уродоующих лицо очках и длинными волосами с выстриженной челкой под Марию Влади. Сердце ухнуло об грудную клетку и, как будто свалилось куда-то вниз. Возникло сию минутное желание потихому сбежать, пока она меня не заметила. Я, конечно, не был уверен на все сто, что Иван Мельников происходит из той же семьи, что и будущий мафиози. Но кроме того, кто-то же меня убил, и пока я не узнаю, кто именно, а главное почему, довольно опасно встречаться со всякой там родней и старыми знакомыми. Я даже почти сделал шаг вниз по лестнице. А ну стой, Жан Михайлович, езвительно сказал мой внутренний голос. Будешь прятать голову в задницу, никогда ничего не узнаешь. Я взял себя в руки. Сбежать это тупое решение. Ну вот, допустим, я сейчас потихоньку выскочу на улицу, пока все не заметили. Спрячусь где-нибудь под лестницей возле батареи, потому что на улице я кочурююсь. Ну или можно поступить как цивилизованный человек. Дотопать до вокзала и обосноваться в зале ожидания. Времена рамок тотальной проверки билетов и прочие закрученные гайки еще далеко, так что никто меня не выгонит, наверное. Наша компашка постепенно втягивалась в дверь, и когда подошла моя очередь протискиваться в узком коридоре между стеной и хозяйкой, взгляд ее наконец-то уперся в мое лицо. Ну, момент истины. Тот самый я Иван. Или все-таки какой-то другой? Светлые щеточки бровей Ирины Элис сначала сошлись на переносице, потом удивленно взлетели вверх. Иван? Протянула она удивленно. А ты разве не в Москве? До вчерашнего дня так и было. Я наклонился и галантно поцеловал сестре руку. А я и не знал, что ты Элис. Ну здрасте. Она уперла руки в бока. и выставила вперед подбородок. Как же все-таки она невероятно не похожа на себя из будущего. Снять бы ее на видео сейчас. Это же ты мне прозвище придумал? Разве? Я сделал удивленное лицо. А, ну да. Так это когда было-то? Давно. Протянула она. Она долго ты сюда. Ну что за затортом в дверях? Венник, который шел сразу за мной, Подтолкнул меня в плечо. Давай шустрее проходи, потом пообщайтесь. Квартира Ирины была эпицентром понятия бабушкин ремонт. Здесь были все атрибуты, начиная от серванта, в котором как на витрине за стеклом была расставлена сразу вся лучшая посуда, и заканчивая ковром на стене с таким же точным узором, по которому я в детстве водил пальцем, когда долго не мог уснуть. Кажется, в каждом доме был такой ковер. На полу полосатая дорожка. Старый продавленный диван, накрытый покрывалом, на котором кто-то начал вышивать цветы. Но потом либо нитки закончились, либо энтузиазм. Два кресла с деревянными подлокотниками. Цвет обивки, как и у дивана, когда-то явно был комплект. Унылый такой цвет, нечто среднее между зеленым и серым. На окне штора в цветочек. а под ней посеревшая от времени тюль, металлическая гардина с большими кольцами и крокодильчиками, на окне герань, ванька мокрый и живое дерево, раздвижной полированный стол, в середине его лежит вязаная кружевная салфетка, в середине вазочка, телевизора нет, зато есть радиола на ножках, новенькая и блестящая, в отличие от всего остального. Компашка, судя по всему, была в этой квартире далеко не в первый раз. Девицы уверенно приземлились на диване. Бобер полез в нижнее отделение серванта за пластинками. Вазочку со стола сразу же переставили на подоконник в общества горшков с цветами. На кухне гулко зашумел кран. Судя по всему, кто-то наполнял чайник. Щелкнул замок на входной двери. Значит, вся вереница желающих продолжения втянулась внутрь. Ирина вернулась в комнату, полезла в сервант за рюмками. На первый взгляд она не имеет никакого отношения к тому, что со мной случилось прошлой ночью. Она была явно удивлена тому, что я появился у нее на пороге, но вовсе не шокирована. Будь она причастна или хотя бы просто в курсе, то удивление было бы совсем другого уровня. Какой еще вывод я мог сразу сделать? Мы вроде в неплохих отношениях. Во всяком случае, никакого явного неудовольствия по поводу моего появления она не высказала. Ну что ж, значит дальше я только делаю вид, что пью. Формат вечеринки таков, что через часик мы будем сидеть на кухне и вспоминать всякие давно минувшие дни. Точнее, она будет вспоминать, а я слушать, поддакивать и мотать на ус. Интересно, откуда у нее квартира? Ей же всего восемнадцать. Наследство осталось от какой-нибудь бабушки. Я, конечно, многое знал об этом семействе, но восьмидесятый был немного раньше тех времен, которые меня интересовали. Ну и я, конечно, хороший инвестигейтор, но знать все я в любом случае не мог. Бобер воздрузил на проигрыватель черный диск грампластинки. Склонился над сундуком радиолы Аки Кощей, аккуратно поставил иголку. Раздалось шуршание винила. И из колонок полилась космическая электроника. Да, я почему-то считал, что Space более поздняя группа. Хотя я никогда серьезно музыкой не увлекался. Нет, у меня всегда были какие-то пластинки и какие-то кассеты. Стадию катушечного магнитофона я благополучно пропустил. Но за какой-то особенной музыкой я не гонялся. В шпионские игры с фарцовщиками винилом не играл. Но Спейс, в общем-то, вроде и не относится к запрещенным редкостям. Я долгое время даже думал, что это советская группа. Много позже уже узнал, что они из Франции. — Да ты уже достался своим космосом! — раздраженно протянула брюнетка. Пока Бобер возился с пластинкой, она успела сходить припудрить носик, и ее морковная помада стала еще более оранжевой. — Нормальной музыки, что ли, нет? — «Много ты понимаешь!» — начал оправдываться он. Потом они вместе взялись рыться в коробке с пластинками. А я пошел на кухню, где уже вовсю дымили веник и оба ухажера-брюнетки. Кроме сидевших за нашим столиком, к Элес пришли еще человек пять соседних. Но мне пока было леник запоминать, пока никто не выделился, все они были просто некой аморфной массой. Для небольшой квартирки народу было, конечно, очень много. Четыре человека в кухне, из которых три курят, и вот там уже можно вешать топор на клубах сизового дыма. Ну и стоишь как в автобусе. Клеонка на кухонном столе была заслуженная, по краям закручивалась, в одном месте были явные следы ножа, причем многократные. Раковина висящая как будто немного коса. И опять два раздельных крана. Разговаривали, конечно же, о судьбах мира. На самом деле, эта компашка не была какой-то особенно неформальной. Может быть, где-то в Москве в эти годы и были стиляги, яркие как бабочки, которые шпрехали на своем стиляжьем языке, как в том мюзикле. Но это был Новокеневск, а не Москва. Импортная одежда, как и пластинки, сюда доезжали, конечно, но не в том количестве, чтобы стать чем-то массовым и модным. А эти ребята... Ну да... Клиши и платья какого-то особенного фасона, хотя мне казалось, что к восьмидесятым у клиши уже устарели. С другой стороны, много я вообще в этом понимаю. Эти ребята были не столько неформальной и альтернативной субкультурой, сколько компашкой бездельников, каждый из которых устроился на максимально ненапряженную работу в режиме сутки через трое и жил себе одним днем. рассказывая друг другу под сигаретный дым политические анекдоты и закрушаясь, что власть в нашем Советском Союзе давно и прочно захватили пенсионеры, которые не пускают никуда таких талантливых и перспективных их. Такие посиделки, вечеринки, в какие бы времена они не происходили, всегда очень похожи одной важной вещью. Разговоры в процессе кажутся офигенно важными. но при попытке наутро вспомнить, что за невероятные откровения случились ночью в парах Портвейна и под скрипучий звук радиолы, получается какая-то ерунда. Анекдот про Брежнева, шутка про ворону, которая почему-то казалась ужасно смешной. А потом мы еще пели что-то хором, а еще Веник рассказывал про пятнадцать видов колбас за границей. О, вот что было важного. Узнал, что отец Свеника не просто художник, он специалист по монументальной мозаике, и все знаменитые мозаичные пано в нашем городе, на глухой стене дворца культуры шинного завода, на жилом доме рядом с угрюмым серым кубом КГБ, на речном вокзале его работы. Ха, забавно, а в девяностые парочку из его работ в припадке антисоветских настроений безвозвратно разрушили, а к двухтысячным... Оказалось, что это, оказывается, уникальная городская достопримечательность. Эти яркие панно надо ценить и беречь, протирать тряпочкой и вовремя заменять выпавшие стекляшки. Потому что туристы в Новокеневск приезжают чуть ли не только из-за них. Я оказался на кухне вдвоем с сестрой где-то в районе полуночи. Или даже чуть раньше. Когда из комнаты палился бархатный голос Фрэнка Синатры, компания разбилась на парочки. Выключила верхний свет и устроила танцы. Вот тогда мы и прикрыли дверь на кухню, чтобы поболтать уже. «Так какими судьбами ты здесь?» Не успев захлопнуть дверь, задребежавшую стеклянными окошечками, спросила Ирина. «Распределение». Я скривил недовольную рожу. Меня направили в местную заводскую газету. «Да? Я думала, у тебя все на мази в Москве». Ирина придвинула табуретку и села напротив меня. Я тоже думал. Я многозначительно хмыкнул и извлек из-за спины бутылочку портвейна, которую незаметно стянул из комнаты. Полиснул по чуть-чуть в два стакана. Они, наверное, не очень чистые, но как-то пофиг уже. Не отравимся, пади. Слушай, Риш, слушай, Риш, давай про мои заморочки потом как-нибудь поговорим, а? Честно слово. В такой хороший вечер даже думать об этом не хочется. А ты-то как? Совершенно не ожидал тебя тут увидеть. Почему? Это же бабушкина квартира. Ты же здесь точно был. Ирина удивленно посмотрела на меня над очками, пригубила свой напиток. Ребята не сказали адрес, когда мы сюда шли. Я засмеялся и сделал вид, что пью. Как бы спросить, куда делась бабушка. Хотя какая мне-то разница. Она или умерла, а квартира досталась внучке, либо в отъезде, а внучка за квартирой присматривает. Я тебе писала, но, наверное, письмо не дошло, сказала Ирина. Я хотела в Москву поступать летом, но меня отговорили. Фух, хорошо. Значит, мы не виделись как минимум несколько месяцев. Ничего не получал, я поки вал. И куда поступила? Никуда, вздохнула она. В политех проходного бала не хватило, так что я устроилась работать на почту и буду поступать в следующем году. А что наши братья? спросил я. Я с ними не разговариваю, буркнула Ирина. Мы болтали с переменным успехом часа наверное два. Нас постоянно прерывали, то парни, пришедшие покурить, то девчонки, которым просто хотелось выяснить. Чего это мы уединились на кухне и секретничаем? Блондиниста Элизавета, уже изрядно подвыпившая, попыталась устроить что-то вроде сцены ревности даже. Пришлось утаскивать ее в ванную, оттирать расплывшуюся тушь под глазами и втолковывать, что Ирина — моя родная сестра. Причем повторить это пришлось раза три, чтобы до нее дошло. И еще потом сама Ирина Элис ей вроде тоже это объясняла. В общем... Обходными тропами, через недомолвки, намеки. Ну, и ты помнишь, да? Мне удалось выяснить, что Мельниковы переехали в Новокеневск уже два года как. Отец вышел на пенсию в чине подполковника и получил здесь квартиру. Не случайно, а потому что здесь жила его мать, хозяйка вот этой самой квартиры. Судя по всему, дама была трындец какая склочная. Она со всеми разругалась, расплевалась и... И жила одна, как сыч, но возраст это такое дело. Понадобился уход, и им то как раз и занялась Ирина, которой страшно хотелось сбежать из дома от тотального контроля отца и двух придурков братьев. Если бы ты знал, как я тебе завидовала, вздохнула она. Я считала дни, когда школу закончу, чтобы тоже в Москву уехать, но прошлым летом бабушка сломала бедро. и мне было не до вступительных экзаменов. В общем, полтора года цирка с конями и с клочной, не особенно ходячей бабушкой, и к своему совершеннолетию Ирина получает прямо-таки царский подарок. Бабушка прописала ее у себя. И померла тихонечко. И жизнь моей сестры сразу наладилась. Появились друзья, которых раньше не было. И даже какая-то личная жизнь. Вот только с семьей все было не очень хорошо. Оба старших брата были не особо счастливы, что девчонка их обскакала и заполучила квартиру бабки. Старший собирался жениться и был убежден, что семейный совет вернет толстуху и Ришу домой, а его переселит с новых черемушек в самый центр вместе с Суженной. Но Ирина дралась за свою независимость, как лев. Это она выгребала из-под неходячей бабки отходы жизнедеятельности. Она выслушивала ежевечерне то на тяо обезнадеждно продолбанной жизни, то на тации и нравоучения. Она стирала, мыла, кормила с ложечки и таскала сумки. И никто из братьев что-то за эти полтора года даже не подумал ее навестить. А сейчас получается, короче, запустить фонтан красноречия на тему жизненных неурядиц гораздо проще, чем потом его заткнуть. Ирина рассказывала о себе много и с подробностями. Наверное, в будущем я бы мог не мало удивить ее армию подписчиков. Слушай, Ириш, сказал я, доверительно приобняв ее за то место, где в будущем будет ее тончайшая по ту сторону океана талия. Не говори, пожалуйста, родне, что я вернулся, ладно? И маме не говорить. Ирина посмотрела на меня странно. Никому не говори. Я серьезно посмотрел ей в лицо. Пусть все думают, что я в Москве и у меня там все на мази. Ладно. А ты расскажешь, что у тебя за дела? – спросила Ирина. Обязательно, соврал я и благополучно сбежал с кухни. Домой мы с Веником вернулись поздно. Фонари уже выключили, окна домов уже тоже не светили, и светло было только от снега, пожалуй. Веник был на удивление хмур и задумчив. Ну то есть он вроде бодрился и даже довольно достоверно изображал пьяную придурь. Но чем ближе мы подходили к дому, тем серьезнее он становился. А когда взялся за ручку подъезда, то глаза стали уже совсем трезвыми. Мы на цыпочках выполнили полагающееся ритуал входа в квартиру родителей Веника. Помыли ботинки и поставили их сушиться на решетку. Прокрались в комнату Веника тоже как можно тише. чтобы не разбудить маман. Но потом веник полез за раскладушкой, что-то грохнулось с центрифугой и рассыпалось с громом, стуком по паркету. Впрочем, даже если мама и проснулась, то она не подала виду и не показалась из своей комнаты. Раскладушка на толстой алюминиевой раме из толстой полосатой ткани, кажется, такая вообще в каждом доме была. У нас, например, стояла сложенная между стеной и шифонером. Чтобы на ней нормально спалось, на нее было бы неплохо положить матрас. Без матраса на ней было холодно, а с матрасом было непонятно. Нафига вообще между матрасом и полом эта скрипучая раскладушка? Я собирался задать этот вопрос вслух, но веник меня опередил. — Слушай, Жанныч... — он повернулся ко мне с таким видом, Будто нам надо очень серьезно поговорить.